Лиму Ван в оцепенении смотрела на основное тело Ванлиня с выражением тоски. Вскоре ее глаза загорелись. Это был человек, которого она ждала на протяжении более двухсот лет. Аватар просто слишком уступал по сравнению с основным телом. После того, как появилось основное тело, он сразу направился к алхимической печи в центре комнаты. Когда он приблизился к ней, то повернулся, чтобы посмотреть на Лимован. Сердце Лимован замерло от этого ледяного взгляда. Она была слишком хорошо знакома с этим взглядом. Он ничем не отличался от взгляда Ван Линя 200 лет назад. Спустя 200 лет холодность в её глазах была еще более интенсивной, чем раньше. Лемуван глубоко вдохнула и быстро сформировала печать. Под ее контролем крышка алхимической печи медленно отодвинулась в сторону. Безо всяких колебаний основное тело Ван Линя подпрыгнуло и, оказавшись внутри алхимической печи, усил скрестив ноги, после чего крышка алхимической печи закрылась. В это время на площади над секретной комнатой Ауянзы поднял обе руки и держал их широко открытыми. Затем он пробормотал что-то себе под нос. Через некоторое время его глаза уставились на главную алхимическую печь в центре. Внезапно из главной печи пошел густой зеленый дым, который распространился в стороны и превратился в большую руку ядовитого цвета, распростертую горизонтально. Ауянзи сделал глубокий вдох и вынул сумку. Он сбрасывал бесчисленные небесные сокровища в гигантскую руку, которые сразу же с ней сливались. После гигантская рука сомкнулась и превратилась в зелёный дым, который вернулся в алхимическую печь. Глаза у Янзы засветились, когда он кричал «Таблетки в жертву! Первая жертва! Четвертый класс! Таблетка демонической крови!» В тот момент, когда он закончил говорить, один из шести человек сделал несколько шагов вперед и хлопнул по своей сумке. Белая нефритовая бутылка появилась из сумки, он подошел к одной из алхимических печей Я сломал восковую печать на бутылке и осторожно извлек кроваво-красную таблетку. В тот момент, когда появилась таблетка, площадь сразу наполнилась запахом крови. Лицо мужчины было немного бледным, а его правая рука, державшая таблетку, слегка дрожала, но он все же стиснул зубы и бросил таблетку демонической крови в одну из шести алхимических печей. В тот момент, когда таблетка вошла в алхимическую печь, та испустила громкий рев, сразу же после этого кроваво-красный свет выстрелила в воздух. образуя столб света, который достиг неба. Та же сцена произошла в секретной комнате, когда одна из иллюзорных алхимических печей, образованных одним из черных драконов, выстрелила столбом красного света. Кроме размера, столб красного света был идентичен тому снаружи. Глаза в аналинии загорелись, глядя на сцену перед ним, он спросил, «Что это за методика очистки таблетки?» С выражением глубокого уважения в глазах Лимован тихо ответила, Это собственный метод очищения таблеток Оуянзы, который называется «жертвенным очищением». В основном он использует различные таблетки четвертого класса, чтобы сделать таблетки пятого класса. Хотя вероятность успеха невысока, она по-прежнему намного выше, чем при обычных методах. В настоящее время над землей глаза оуян загорелись, и он крикнул «Вторая жертва! Четвертый класс таблетка Лолинь!» Другой человек остановился рядом с алхимическими печами, Он достал синюю таблетку и осторожно положил ее внутрь печи. Внезапно из этой алхимической печи появился столб синего света. Затем Ауян ринулся во все тяжкие и пожертвовал еще четыре таблетки четвертого класса. Глядя, как из алхимических печей один за другим появляются шесть столбов света разного цвета, эта сцена была хорошо видна даже за пределами горного хребта небесного облака. Ауян Ианзы был очень нервным, он смотрел на алхимическую печь в центре и бормотал. «Должно получиться. Должно привести к успеху. Если в этот раз все получится, у меня будет три таблетки пятого класса. В сочетании с тремя таблетками пятого класса секты у меня будет шесть. Шестью я смогу использовать таблетки пятого класса в качестве жертвы и испытать, каково это очистить таблетку шестого класса». Его глаза светились ранее никогда не виданным светом, когда он смотрел на алхимические печи. После этого, сделав глубокий вдох, он крикнул. «Вы все начинаете очищение!» Если в этот раз очистка будет успешной, то они в шестером станут свидетелями создания духовной таблетки пятого класса, что является честью всей жизни алхимика. Один за другим шестеро из них подпрыгнули вверх и поплыли над шестью алхимическими печами. Они сели со скрещенными ногами в столбы света, их руки сформировали печати, и духовная энергия забурлила в их телах. за не колебался, его тело медленно приземлилось на верхней части последней алхимической печи, и он закрыл глаза. В этот момент в подземной комнате шесть иллюзорных алхимических печей излучали также свои собственные столбы света. Посреди этих столбов света находилась алхимическая печь с прикрепленной к ней печати таблетки, а под этой печью находилась алхимическая печь, которую сделал Лимован, и в этой печи находилось основное тело Ванолиня. Но, несмотря на это, оно еще не поглотило ни капли духовной энергии. В настоящий момент все приготовления идут к открытию печати таблетки. Что касается поглощения духовной энергии, Ванали не мог подождать, пока печать таблетки будет открыта. Выражение Лимован было серьезным, ее рука постоянно образовывала печати, и она отправляла их в соответствующие алхимические печи. Вскоре после этого бесчисленные осколки света пришли из шести столбов света и вошли в печать таблетки в середине. Часть духовной силы, полученная от жертвоприношения духовных таблеток четвёртого класса, была тайно взята и использована лимован. Таким образом, была решена проблема необходимости большого количества духовной энергии, чтобы открыть печать таблетки. На самом деле лимован нужны были только две вещи, чтобы открыть печать таблетки. Одна из них — это местоположение. Ей нужно было место с большим количеством духовной энергии, но без духовной вены в земле. Эта проблема была решена с помощью ауянцзы. Теперь они только должны были ждать подходящего времени, чтобы открыть печать таблетки. Помимо местоположения, второе требование это небесное время. Так называемое небесное время должно соответствовать времени, когда печать таблетки была впервые наложена, и только если печать таблетки будет открыта в то же время, требование небесного времени будет выполнено. Чем меньше разница во времени, тем меньше вреда будет нанесено таблетке, и если разница во времени будет слишком велика. то таблетки будет причинен ущерб. Ван Линь уже знал все это после того, как Лиму Ван объяснила это. Теперь оставался только один вопрос. Какое время было правильным, чтобы открыть печать? Лиму Ван проверила много книг и нашла одно время. Это время, которое входило в час инь, момент инь. Так называемый час инь — это третий час суток, от 11 вечера до 1 часа ночи. А момент инь — это 3 четверти часа, 1 четверть равна 30 минутам. В результате самое лучшее время для очищения таблетки и печати таблетки – это три четверти третьего часа суток, 30 минут после полуночи. Надо сказать, что когда речь идет об очищении таблетки или печати таблетки, лучшее время, чтобы сделать это, когда Ян и Инь разделены. Конечно, это относится только к очищению очень драгоценных таблеток. Что же касается обычных таблеток, люди не будут возиться с ними. Но это предположение было не очень точным, На самом деле были некоторые алхимики, которые боялись, что другие люди украдут их таблетки, и они намеренно меняли время, когда запечатывали таблетку. В результате, даже если кто-то украл бы таблетки, они не смогли бы правильно открыть ее, не зная правильного времени. Решением Лиму было использовать метод, который будет использовать огромное количество духовной энергии, чтобы перегрузить таблетку. Это приведет к небольшой потере эффективности таблетки, но откроет печать таблетки. В некотором смысле до тех пор, пока время не сильно отличилось от того, когда она была запечатана, печь таблетки будет удалена, и таблетка понесет намного меньше повреждений по сравнению с обычными методами. Но если разница во времени была слишком велика, это сделало бы таблетку бесполезной. Выражение Лемуван было серьезным, когда она шептала Ван Линю. Из-за существования алхимической печи шансы у Янзы на успех не являются высоким, зная его личность. Он будет использовать технику кровавого жертвоприношения. В этот момент будет взрыв духовной энергии. Это время, чтобы открыть печать таблетки. Время медленно шло. В настоящее время над землей Уян Ян Цзэ открыл глаза. Он заметил, что духовная энергия в области стремительно сокращается. Там было недостаточно духовной энергии, чтобы сделать таблетки пятого класса. Это был первый раз, когда он столкнулся с чем-то вроде этого. Но сейчас был критический момент в процессе очищения. поэтому у него не было времени, чтобы думать об этом. Холодный свет мелькнул в его глазах, когда он крикнул. «Кровавое жертвоприношение!» Алхимики в шести столбах света все изменились в лице, но вскоре с выражением решимости в глазах они без колебаний взорвали свои внутренние ядра, и в серии взрывов кровавый туман мгновенно заполнился площадь. В результате духовная энергия в области внезапно увеличилась. Духовная энергия в области достигла своего пика, Глаза оуянзы загорелись, когда его рука сформировала печь, и выстрелила в алхимические печи перед ним. Алхимические печи начали поглощать духовную энергию из окружающей среды как сумасшедшие. Вскоре даже шесть столбов света начали сходиться к центру алхимической печи. Выражение оэнзы стало еще более серьезным. это был момент, Па пропал. Так что он не мог сделать ни одной ошибки. Несколько раз до этого ему уже приходилось терпеть неудачи, так что он не был уверен в успехе в этот раз. В этот момент в подземной комнате Лимован коснулась своего лба и выпустила каплю крови ядра. Эта капля крови плавала в середине шести иллюзорных алхимических печей. Внезапно все алхимические печи встряхнуло, когда столбы света разрушились и двинулись к алхимической печи в центре. Алхимическая печь выпустила радужный свет. Под давлением всей этой духовной энергии печи таблетки начала медленно сворачиваться, пока она не была полностью закатана и не отвалилась от алхимической печи. В то же время появилось невообразимое количество давления от духовной силы внутри алхимической печи, в результате чего алхимическая печь взорвалась. Появилась круглая бирюзового цвета таблетка. Но в тот момент звонкий треск наполнил воздух, и на таблетке появились трещины. «Духовная таблетка седьмого класса!» Глаза Лимован резко расширились. Несмотря на то, что она была подготовлена, она все равно не могла не удивиться.